Родина пятнистых пчёл антид, откладывающих свои яйца в пустые раковины улиток. Родина священных скарабеев, которых древние египтяне почитали как богов. Здесь родина бабочки Сфинкса, иначе говоря, бабочки мёртвая голова, которая сейчас распространилась по всей Европе. Родина беготовой мухи, укуса которой так боятся сенегальцы. Да, здесь можно сделать изумительное открытие. И я их сделаю, если только эти славные люди позволят мне заняться поисками. Мы знаем, кто были эти славные люди, которых Кузан Бенедикт даже и не думала сождать. Впрочем, как уже сказано, Нигоры и Гарес предоставляли учёному энтомологу некоторую свободу, тогда как Диксанд во время перехода от океанского побережья до Кванзы строго-настрого запрещал ему всякие экскурсии. Наивный учёный был весьма расстроен такой снисходительностью.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 Ибо их похоронили над неручьем вместе с чучелом короля Муанилунга. Несчастному учёному приходилось теперь подносить к самым глазам пойманное насекомое, чтобы различить хотя бы самые заметные особенности его строения. Это служило источником постоянных игорчений для кузена Бенедикта, и он готов был уплатить любую сумму за пару очков, но к несчастью этот товар был слишком редким на ярмарке в Казанде. Как бы то ни было, Кузан у Бенедикту предоставили право бродить по всей фактории Жазантониу Альвиша. Всем было ясно, что он не способен бежать. Впрочем, фактория была обнесена со всех сторон высоким чистоколом, через который нелегко было перелезть. Однако сам этот огороженный чистоколом участок имел в окружности почти целую милю. Деревья, кусты, несколько ручейков, бараки, шалаши, хижины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 Джек часто говорил об отце, которого он так давно не видел. Он просил поскорее вернуться к папе. Он спрашивал мать Астарой Нэн о своём друге Геркулесе, о бате Актеоне Остине и Одинге, который тоже покинул его. Он хотел видеть своего приятеля Дика Санда. Впечатлительную детскую душу переполняли счастливые воспоминания, и он жил только ими. Но на расспросы сына миссис Уэлден могла ответить только тем, что прижимала его к груди и осыпала поцелуями. Всё, что она могла сделать, это не плакать при нём. Однако миссис Уэлден не могла не заметить, что во время переезда от Кванзы до Казонда с ней обращались совсем неплохо, и ничто не указывало на намерение изменить такое отношение к ней здесь, в имении Алвыша. В фактории жили только тени вольники, которые обслуживали самого работорговца.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 Миссис Уэлден почти не видела Алвиша, занимавшего главное здание фабрики, и совсем не видела Нигора, который жил где-то в другом месте. Непонятное отсутствие Нигора удивляло и беспокоило миссис Уэлден. Чего он хочет? Чего ждёт? спрашивала она себя. Зачем он привёз нас в Казонды? Так прошли 5 дней после прибытия в Казонды каравана Ибн Хамиса. 2 дня до похорон Муани Лунга и 3 дня после них.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 Кроме того, пора уже было вернуться в Сан-Франциск и Пелегриму. Но он не появлялся, и не получая от него никаких известий, Джеймс Уэлдон должно быть занёс этот корабль в список пропавших. Но какой страшный удар постигнет его в тот день, когда придёт сообщение от его окландских корреспондентов, что миссис Уэлдон выехала из Новой Зеландии на борту Пелегрима. Как поступит мистер Уэлдон? Он, конечно, не примирится с мыслью, что его жена и сын погибли в море. Но где он станет их искать? Конечно, на тихоокеанских островах и быть может на побережье Южной Америки. Но никогда ему не придёт в голову мысль, что его жена и сын могли попасть в мрачную Африку. Так рассуждала миссис Уэлдон. Но что могла она предпринять? Бежать? Как? За каждым её движением следили. А кроме того, бежать означало углубиться в эти густые леса. пойти на встречу тысячам опасностей, чтобы попытаться проделать путь к побережью длиной более 200 миль. И всё же миссис Уэлдон готова была пойти на этот риск, если не представится никакой другой возможности вернуть себе свободу. Но прежде чем принять решение, она хотела узнать каковы намерения Нигора. И она их наконец узнала. 6 июня, через 3 дня после погребения короля Муани Лунга, Нигора пришёл в факторию Гилл ни разу не появлялся после своего возвращения и направился прямо к хижине, в которой поселили его пленницу. Миссис Уэлдон была одна. Кузен Бенедикт совершал очередную научную прогулку. Маленький Джек под присмотром Хелимы играл внутри ограды фактории. Нигор толкнул дверь хижины, вошёл и сказал без всяких предисловий: "Миссис Уэлдон, то мои его спутники проданы работорговцу из Уджиджи. Допоможет да им Бог". сказала миссис Уэлдон, вытирая слезу. Не, номерла в дороге, Диксанд погиб. Не, номерла, и Дик, вскричала миссис Уэлдон. Да, было только справедливо, чтобы ваш пятнадцатилетний капитан заплатил своей жизнью за убийство Гарриса. Вы одна в Казонде, миссис Уэлдон, совершенно одна и находитесь в всецело во власти бывшего кокас-пилигрима. Понятно. Но вы, негр, говорил правду даже в том, что касалось Тома и его товарищей. Старый негр, его Синбат, Актон и Остин наконец покинули Казонда с караваном работорговцев из Уджиджи, даже не получив возможности повидаться с миссис Уэлден, даже не зная, что она находится в Казонда, в фактории Алвиша. Они уже брели по направлению к области Больших озёр. Перед ними лежал путь, длина которого измерялась сотнями миль.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 Миссис Уэлден продолжала смотреть на него, не произнеся ни слова. "Вы?" продолжал Нигора. "Ваш сын и этот дурень, который гоняется за мухами. Представляете собой известную коммерческую ценность, и этой ценностью я намерен воспользоваться. Короче говоря, я намерен вас продать". "Я свободный человек", твёрдо ответила миссис Уэлден. "Если я захочу, вы станете рабыней". Кто посмеет купить белую женщину? Есть человек, который заплатит за вас столько, сколько я запрошу. Миссис Уэлдон на мгновение поникла головой. Она знала, что в этой ужасной стране всё возможно. Вы меня поняли, повторил Нигора. Кто этот человек, которому вы намерены меня продать? спросила миссис Уэлдон. Продать или перепродать, так я полагаю, издевательски ухмыляясь, сказал португалец. Как имя этого человека, настаивала миссис Уэлдон. Этот человек, Джеймс Уэлдон, ваш муж. Мой муж? воскликнула миссис Уэлдон, не смея верить своим ушам. Он сам, и миссис Уэлдон, ваш муж. Ему-то я и собираюсь не просто вернуть, но продать жену и сына и в качестве бесплатного приложения блаженного кузена. Миссис Уэлдон задала себе вопрос: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 скричал португалец. Вы здесь не одна. Ваш сын в моей власти, как и вы сами, и я сумею. Миссис Уэлдон хотела было сказать, что он не может этого сделать, но сердце её бешено колотилось, и она не смогла выговорить ни слова. Миссис Уэлдон закончил Нигора. Обдумайте хорошенько моё предложение. Через неделю я получу от вас письмо к Джеймсу Уэлдону. Они товы горько раскаивайтесь в своём упорстве. С этими словами португалец быстро ушёл, не давая воли своему гневу. Но видно было, что он не перед чем не остановится, чтобы заставить миссис Уэлдон повиноваться. Глава 14. Известия о докторе Ливингстоне. Когда миссис Уэлдон осталась одна, первая её мысль была о том, что Нигора придёт за ответом не раньше, чем через неделю. Значит, есть время подумать и принять решение. На совесть Нигора полагаться нельзя, но здесь речь шла о его выгоде. Так коммерческая ценность, какую представляла миссис Уэлдон для своего тюремщика, очевидно, должна была уберечь её от всяких новых опасностей и от дурного обращения, по крайней мере, на протяжении ближайших дней. А за это время ей быть может удастся придумать такой план, который позволил бы ей вернуться к своему мужу без того, чтобы этот последний вынужден был бы приехать в Казондо. Она не сомневалась, что получив её письмо, Джеймс Уэлдон тотчас же помчится в Африку, невзирая на опасность этого путешествия в самые страшные её края. Но кто поручится, что ему разрешат беспрепятственно выехать из Казондо с женой, ребёнком и кузаном Бенедиктом? Когда 100.000 долларов уже будут в руках Унгора. Достаточно ведь простого каприза королевы Муаны, чтобы всех их задержали здесь. Не лучше ли было бы, если бы передача пленных и уплата выкупа произошли где-нибудь в определённом месте на океанском побережье. Это избавило бы мистера Уэлдона от необходимости предпринимать опасную поездку во внутренние области Африки и позволило бы им преодолеть трудности, чтобы не сказать Невозможность возвращения. Вот о чём раздумывала миссис Уэлдон. Вот почему она отказалась сразу же принять предложение Нигора и дать ему письмо для мужа. Она понимала также, что Нигора предоставил ей неделю на размышление только потому, что ему самому нужно было время, чтобы подготовиться к поездке, иначе он постарался бы добиться своего гораздо раньше. Неужели он действительно намерен разлучить меня с сыном? прошептала миссис Уэлдон. В этот миг Джек вбежал в хижину. Матин инстинктивно схватила его на руки и прижала к груди так крепко, словно не гора уже стоял рядом, готовясь отнять у неё ребёнка. "Мама, ты чем-то огорчена?" спросил мальчик. "Нет, сынок, нет", ответила миссис Уэлдон. "Я думала о папе. Тебе хочется повидать его?" "Да, мама, очень хочется. Он приедет сюда?" "Нет, нет. Он не должен приезжать. Значит, мы поедем к нему. Да, Джек. И мой друг Дик тоже? И Геркулес и старый Том? Да, да, ответила миссис Уэлден и опустила голову, чтобы скрыть слёзы. Папа прислал письмо? спросил Джек. Нет, дорогой. Значит, ты сама напишешь ему? Да, может быть, ответила Мэтт. сам того не зная, Джэк заговорил как раз о том, чем были заняты мысли миссис Уэлдон, и чтобы прекратить эти расспросы, она осыпала ребёнка поцелуями. Надо сказать, что к различным причинам, по которым миссис Уэлдон отказывалась дать Нигора письмо, прибавилось ещё одно немаловажное соображение. У неё совершенно неожиданно возникла надежда вернуть себе свободу не только без вмешательства мужа, но и вопреки воле Нигора. Это был лишь проблеск надежды, слабый луч, но всё же он забрежёл в её душу. Дело в том, что за несколько дней до этого она случайно услышала обрывки разговора, которые пробудили у неё надежду на близкую и совершенно неожиданную помощь. Альвиш и один торговец сметис из Уджиджи разговаривали в саду неподалёку от хижины, где жила миссис Уэлден. Вряд ли можно удивляться, что тема разговора этих уважаемых негациантов была именно работорговля. Торговцы людьми обсуждали свои дела. Они говорили о своих довольно печальных видах на будущее. Их беспокоили усилия англичан прекратить торговлю невольниками не только за пределами Африки, для чего они пустили в ход свои крейсеры, но и внутри континента, с помощью миссионеров и путешественников. Жазан Антонию Алвиш полагал, что научные исследования и географические открытия отважных путешественников по внутренней Африке могут сильно помешать свободе коммерческих операций работорговцев. Его собеседник всецело соглашался с этим мнением и считал, что всех этих учёных путешественников и попов следовало бы встречать ружейным огнём. Нередко так действительно и бывало. Но к великому огорчению почтенных торговцев Точь-же после убийства одного любопытного путешественника являлось несколько других, не менее любопытных. А потом, возвратившись на родину, эти люди распускали сильно преувеличенные, как говорила Алвиш, слухи об ужасах работорговли и чрезвычайно вредили этому и без того не пользующемуся особым уважением делу. Метис сочувственно поддакивал ему и особенно оплакивал положение на рынках в Ньянге, у Джиджи Занзибара, и во всей области больших озёр. Там побывали один за другим Спик, Гранд, Ливингстон, Стэнли и многие другие. Это же целое нашествие. Скоро туда переберётся вся Англия и вся Америка. Алвиш посочувствовал собрату и признал, что Западная Африка в этом отношении счастливее. До сих пор её меньше обижали, то есть меньше посещали. Однако эпидемия путешествий начинает расширяться. Правда Казонды она ещё не захватила, но Кассанга и Бие, где у Альвиша тоже есть фактории, уже находятся под угрозой. Помнится даже, что Гаррис говорил Нигоре о некоем лейтенанте Камероне, у которого хватит наглости пересечь всю Африку от одного берега до другого, и ступив на африканскую землю в Занзибаре, выйти через Анголу. Опасения работорговцев были вполне обоснованы. Известно, что несколькими годами позже описываемых нами событий Камерн на юге и Стэнли на севере действительно проникли в неосследованные области Западной Африки, и описав затем все ужасы торговли людьми, разоблачили неслыханную жестокость работорговцев, а также продажность европейских чиновников, покровительствовавших этому гнусному промыслу, и указали на кого падает ответственность за такое положение вещей. Об этих исследованиях Стэнли и Камерна ни Аловиш не метис из Уджиджи, естественно, пока ещё ничего не знали. Но то, что они знали, то о чём они говорили, то, что услышала миссис Уэлдон и что представляло для неё такой интерес, то, что, короче говоря, укрепило её решимость не сдаваться на требования Нигора, было следующее. Ливингстон, вероятно, в ближайшие дни прибудет в Казондо. А прибытие Ливингстона с его эскортом, влияние, которым этот великий путешественник пользовался во всей Африке, поддержка, в которой не могли ему отказать португальские власти, Всё это могло принести свободу самой миссис Уэлдон и её близким на перегорни гора, на перекор Алвишу. Может быть, совсем скоро пленники вернутся на родину, и Джеймсу Уэлдону не придётся для этого рисковать жизнью в путешествии, результаты которого могли быть лишь очень печальны. Но насколько правдоподобно, что доктор Ливингстон скоро посетит эту часть континента? Да, это весьма правдоподобно, ибо следуя по такому пути, он завершил бы своё исследование в Центральной Африке.